Черновец, однако, вернулся к прежней игре. е н о это меня не интересует. Вы скажите это тому, кого это касается. д да о бросьте в г о р о д и т ь чепуху. А какие все-таки у вас основания именовать меня, ну, как именуете, и причислить к Крюковскому делу? Какой я дал повод для таких подозрений? Могу объяснить, Яков с е м ё н о в и ч Все очень просто». е щ ё на аэродроме, как только мы увиделись, я все время ломал голову, где я вас встречал. Однако припомнить не мог. Когда же вы заговорили о деле Крюкова, в памяти всплыл ваш фотопортрет из того объемистого дела. Я да никакого отношения я к тому о б ъ е м н о м у делу не имею. Но о людях тех скорблю, невинно пострадали. Такие дела по нашим американским законам не подсудны. Подсудны, Яков с е м е н ч ох, подсудны. И по американским законам тоже. Незаконные валютные операции, контрабандная скупка золота, бриллиантов. Скорбеть не надо. Я ведь вам уже объяснял. Свежо предание, верится с трудом. Так ведь сказал какой-то писатель. — шептал черновец. Даже русских классиков забыли. Да, быстро же вы стряхнули пыль отечества. Черновец побледнел, хрустнул неопрятными, огрубевшими пальцами. «Вы, вы не говорите так. Я, может, и беглый, и отщепенец по вашим понятиям, но землю-то свою помню». Что-то незаметно. Непримиримо проронил п р о х о р е н к о и, обращаясь к нам, предложил «Пойдемте спать. Надо встать пораньше и вовремя добраться в аэропорт. А мои услуги уже не нужны». Не поднимая головы от скатерти, х р и п л о в а т о спросил черновец. «Обойдемся без помощи маркизов и разных там свободных предпринимателей. с а н к ь ю господин Черновец. Прохоренко встал из-за стола. Мы встали тоже и, наскоро попрощавшись со своим незадачливым гидом, ушли в номер. Там у нас развернулись бурные п р е н и я Мы дружно обвиняли Прохоренко в горячности, необдуманности, д а грубости. Так оскорбить человека, заподозрить черт знает в чем. Пусть он перебежчик, пусть когда-то оставил родину, но чтобы приписать ему такое, н о все же иметь основания. п Рохоренко, однако, был непреклонен. Прежде всего, он никто иной, как Кличковский. Я убежден в этом так же, как в том, что вижу вас. д да помню, отлично помню фото с его физиономией. Да абсолютно уверен, что это Маркиз. Вот только не пойму, как он здесь оказался. Пригревают его, по-моему, не очень-то тепло, заметил Ратников. Вот именно. И это тоже загадка. Сюда-то он подался наверняка. Не с пустым карманом. Почему же такой пассаж? Далеко не последний воротилов фирме Крюкова, сужавший деньгами ее в тысячных исчислениях, скупщик-перекупщик и вдруг уборщик чикагских улиц. Загадок в самом деле было много, и, может быть, они так и остались бы загадками, если бы черновец не появился в н о й Мы уже укладывались, когда он постучал в дверь. Прошу извините. Я не очень надоел. Хочется все-таки закончить наш разговор. Не возражаете? Мы не возражали, но и не жаждали продолжать это знакомство, хотя истину все-таки хотелось узнать. Войдем в номер. Черновец? Молча р а с т а в и л на столе банки с Кока-Колой и проговорил. «Прошу...